Глава 30. Дознание. «Итак, госпожа Наррен, вы утверждаете, что уничтожили книгу, содержащую, по вашему мнению, опасные заклятия времен войны магов?» Председатель Большого Совета говорил холодно и бесстрастно, как и полагалось ему по должности. «Да», — коротко ответила я. «Эти вопросы успели надоесть мне до зубного скрежета». Сперва я отвечала малому совету, теперь вот наконец собрался большой. Но одеваться было некуда. Приходилось раз за разом повторять одно и то же. В чем-в чем, а в показаниях я никогда не путалась. Почему вы это сделали? Председатель наверняка уже ознакомился с протоколами допросов, но обязан был снова задать мне этот вопрос. Я посчитала, что содержащиеся в этой книге сведения могут представлять серьезную угрозу. Заучено произнесла я. «Вы успели прочитать книгу от и до?» Это вступил Дэйн «Мой старый знакомец, как выяснилось, состоял и в малом, и в большом советах. Радости от этого, я признаюсь, не испытывала. Рэс меня недолюбливал». «Нет». «Каким же образом вы поняли, что весь этот труд представляет опасность?» Прищурился Рэс. «Председатель, асанистый мужчина с едва начавшими сидеть волосами, Посмотрел на него с одобрением. Этого мага я почти не знала. Мне лишь было известно, что Айнар Танне — в прошлом известный маг-медик, сейчас занятый теоретическими исследованиями. «Я не утверждала, что все содержимое книги представляло опасность», — спокойно сказала я. «Допускаю, в ней могли находиться и безобидные заклятия». «Тем не менее вы приняли решение избавиться от этого, вне всякого сомнения, бесценного источника информации», — наступал Рэс. «Я насторожилась. На заседаниях Малого Совета он не был так активен. Что, выслуживается перед Танной? Или у него есть иные мотивы вести себя подобным образом?» «Да», — ответила я. «На каком основании?» Это уже подал голос председатель. На очень простом, господа, мне надоело оправдываться. За этой книгой охотился Райма Борос. Кроме него мог оказаться кто-то еще. Я не была уверена, что сумею сохранить эту опасную вещь и передать ее коллегии, поэтому сочла, лучше будет уничтожить ее, нежели отдать в чужие руки. Полагаю, примени злонамеренно настроенный маг хоть одно из этих заклятий, Нанесенный им ущерб многократно превысил бы возможную выгоду, весьма гадательную, должна заметить, от использования этой книги в мирных целях. «И тем не менее, Борос едва не завладел ею», — заметил еще один маг. «Этого я знала. Опытный маг-погодник с южного побережья Арастана Лот Сарнайль, сравнительно молодой мой ровесник, должно быть». «Верно», — кивнула я. «Это моя оплошность». «Ваша оплошность могла оказаться фатальной», — сказал Танна. «Почему вы не избавились от книги сразу же, как поняли, что попало вам в руки?» «На тот момент я еще рассчитывала добраться до представительства коллегии», — ответила я чистую правду. «Кроме того, я обнаружила, что книга защищена от уничтожения, но у меня не было времени искать способ обойти эту защиту». «Но в итоге вам все же удалось это сделать», — заметил Рэс. «Да, благодаря Боросу», — безмятежно ответила я, хотя на самом деле едва сдерживала раздражение. Я знала, что ответы мои выглядят не слишком убедительно, но других не имелось. Врать же было опасно. «Стой на своем, сказал мне дед, «а к его советам стоило прислушиваться. У них ничего нет против тебя. В итоге они еще вынуждены будут тебя наградить». В награды верилось слабо. Большой совет выглядел настроенным недоброжелательно. Еще бы упустить наследство Токейнов. Как прикажете это понимать? Вы были в сговоре? Не отставал Рэс. Определенно у него что-то на уме. Раньше он себя так не вел. Но зачем ему пытаться меня очернить? Да еще так нелепо. Да, разумеется, жалчно ответила я раз дернулся от неожиданности. Танна и остальные насторожились. «Мы договорились, что он прикончит меня быстро, если я не буду сопротивляться». «Госпожа Нарен, я прошу вас воздержаться от неуместных шуток», сдержанно попросил председатель. «Мы собрались здесь не для светской беседы. В таком случае, быть может, мы не станем уклоняться от темы заседания и выяснять, не состоял ли о взговоре с Райма Боросом И каким образом он подсказал мне способ уничтожения книги? Я начала злиться. По-моему, все это было установлено еще на предварительном дознании, и все протоколы в вашем полном распоряжении, господа. Кроме того, если вам недостаточно слов независимого судебного мага, то напомню, у меня есть свидетель. Не горячитесь, госпожа Норон, примирительно произнес Анны. Таков порядок. «Впрочем, учитывая вашу безупречную репутацию, думаю, мы можем опустить повторение подробностей. Все ознакомились с протоколами, господа?» Господа подтвердили, что да, ознакомились, а некоторые и по нескольку раз. Рэс пытался возражать, но голоса ему не дали. Странно все же. Обычно придворный маг не выказывал ко мне такой явной неприязни. Это было совершенно не в его привычках». Впрочем, я быстро отвлеклась от него, потому что в зал ввели единственного моего свидетеля — лейтенанта Лауриня. С момента начала дознания я видела его лишь однажды, на очной ставке. И лейтенант меня не подвел. Показания его были идеальны. Он говорил именно то, что должен был сказать. И я знала. Он повторит это столько раз, сколько потребуется. Лейтенант Королевской гвардии Лаур Лауринь произнес секретарь. — Свидетель и непосредственный участник описываемых событий. Я покосилась на лейтенанта. Выглядел он, признаться, неважно. Бледный, с темными кругами под глазами. Держится как-то неловко, будто старается не делать лишних движений. Впрочем, неудивительно. Лауринь юноша впечатлительный, а допрос в коллегии — удовольствие не для слабонервных. — Господин Афас, — — кивнул председатель. — Думаю, в очередной раз знакомиться с показаниями лейтенанта Лауриня нет смысла. — Да, господин Танны, — наклонил голову один из магов, уже не молодой, с пристальным взглядом маленьких черных глаз, прячущихся под морщинистыми веками. С ним я старалась вести себя как можно осторожнее. Маг-палач, знаете ли, не тот человек, с которым стоит портить отношения. «Лейтенант Лауринь подтверждает все сказанное госпожой Наррен. Словесные и письменные показания четкие, точны, не противоречивы. Факт же уничтожения книги указанным госпожой Наррен способом можно считать достоверно установленным». Афас перевел дыхание, остро взглянул на меня. «Подтверждающие документы перед вами, господа, заверены по всей форме». Председатель, милостиво кивнув, зашелестел бумагами. «Я же внезапно поняла, о каком достоверном установлении фактов идет речь. Вот откуда у Лауриня эта мертвенная бледность и скованность движений. Вы хотите сказать...» Я резко поднялась со своего места. «Что подвергали свидетеля допросу с привлечением мага-палача?» «Почему это вас так удивляет, госпожа Нарен приподнял мохнатые брови Танны, оторвавшись от бумаг. «Мы должны были удостовериться, что этот молодой человек рассказал нам все, решительно все, подробности. Господин председатель совершенно прав». Афас вперил в меня немигающий взгляд. «Подтвердить или опровергнуть ваши слова можно лишь одним методом. И совет вынужден был им воспользоваться». «Я полагаю, у вас милость санкция Его Величества Арнелия на получение свидетельских показаний от лейтенанта Королевской Гвардии подобным образом», произнесла я сквозь зубы. «Его Величество вообще в курсе?» «Госпожа Нарен», — поднял руку Рэс. смотрел он недобро. «Вы должны понимать, что в сложившейся ситуации коллегия может действовать по собственному усмотрению, и никакие санкции светских властей ей не требуются» то он его сделался вкрадчивым. Также, госпожа Нарен, не забывайте, что в текущий момент вы являетесь свидетелем и участником известных событий, но в любой момент можете перейти в разряд подозреваемых, и даже ваш статус вам не поможет. Я анимела, и, наверное, это было к лучшему. Вот, значит, как. Дело оборачивалось неожиданной стороной — И, признаться, мне это категорически не нравилось. «Стой на своем, мысленно передразнила я деда. «Легко тебе говорить. А что, может, выдать им свои догадки касаемо Наора? Пускай мучаются. Нет, не стоит. Я тогда не выйду отсюда еще года три. И к тому же любой из этих магов может оказаться Наором. Тот же Рес. Или нет?» Вряд ли бы Наор стал так явно демонстрировать неприязнь ко мне. Но Рэс может работать на него. Пришлось смолчать. Хотя чего мне это стоило, одни боги знают. «Господин Рэс, не перегибайте палку», — вмешался председатель, оценив выражение моего лица. «Пока что у нас нет никаких оснований подозревать госпожу Нарен в чем бы то ни было противозаконным». «Пока нет», — согласился Рэс. «Свидетельские показания также не дают повода усомниться в том, что рассказала нам госпожа Нарен», — с нажимом произнес Танна. «Не так ли, господин Афас?» «Совершенно верно», — подтвердил тот, буравя меня взглядом. Лаурин смотрел в пол, вовсе не реагируя на происходящее. «Хорошо же ему досталось». «Но почему, интересно, председатель вдруг осадил Ресса? Побоялся скандала?» Да, как же. Не пожелал портить отношения со мной? Не думаю. Жаль, у меня нет хороших связей в коллегии. Интересно было бы узнать всю подноготную происходящего. Танна задал мне еще несколько вопросов. Я отвечала сквозь сжатые зубы, но по возможности вежливо. Предложил остальным присутствующим высказаться. Высказались, разумеется, все те же. Рез, ратующие за то, чтобы продолжить дознание. Да Сарнаэль, которому не давал покоя метод уничтожения книги. Еще двое или трое, вовсе незнакомых мне магов, поинтересовались второстепенными деталями. В частности, удалось ли мне запомнить хоть что-то из мельком прочитанного? Разумеется, я ответила отрицательно. И на этом заседание свернули. «Я попрошу вас, госпожа Наррен», — сказал на прощание председатель. «Не покидать пока что Арестана». «А как прикажете мне работать?» — недобро прищурилась я. «Придется на некоторое время отказаться от выездной работы, госпожа наран развел руками Танны. «Мы займемся выяснением обстоятельств, связанных со столь странным поведением Райма Бороса. Вы можете оказать нам неоценимую помощь в расследовании». «Вы знаете мои расценки?» — приторно улыбнулась я. Танны заметно помрачнел — Пользоваться моими услугами бесплатно не выйдет даже у коллегии. «Вижу, знаете. В таком случае обращайтесь, когда назреет нужда. А пока что позвольте откланяться». «Лауринь?» Лейтенант вскинул голову и едва заметно поморщился, с надеждой глядя на меня. Идемте, приказала я, так взглянув на шагнувшего было к Лауриню охранника, что тот попятился. «И поживее». «Госпожа Нарн, лейтенант еще понадобится...» Попытался остановить меня Рэс, но я сделала вид, что не расслышала. «Господин Танне, вы что, намерены лишить меня не только возможности свободного перемещения за пределами города, но и сопровождающего?» Прищурилась я, игнорируя Реса. «Судя по всему, председатель чего то решил выбрать мою сторону, а потому усмирять придворного мага предстояло именно ему». «Что вы, госпожа Нарн? — усмехнулся тот. — Хотела бы я знать, что у него на уме. — Если вы или этот молодой человек нам понадобитесь, мы всегда можем вызвать вас, не так ли? — Совершенно верно, — ответила я сквозь зубы. — Всего доброго, господин Танны. — До встречи, госпожа наран доброжелательно ответил председатель. Его взгляд буравил мне спину. А Фас смотрел бесстрастно, как и полагалось хорошему магу-палачу. Рес, отвернувшись, потирал виски, словно от головной боли. Остальные увлеклись беседой. «Госпожа Наран», — подал голос лейтенант, когда мы покинули зал заседаний. Он явно не поспевал за мной, а я стремилась как можно быстрее убраться из резиденции коллегии. «Держитесь, Лаурень», — приказала я, — «и молчите пока». Лейтенант молча кивнул, догнал меня и зашагал рядом. «Госпожа Нарен!» — окликнули сзади. «Кто там еще? Оказалось, это Лир Таваль, второй доверенный ма Он-то ни в один совет не входил, но, как и многие другие, ошивался в резиденции в надежде поживиться свежими сплетнями. А при его величестве кто остался, хотела бы я знать? «Что вам угодно?» — спросила я резко. К пустопорожним разговорам я была не расположена, и хотя товаль всегда относился ко мне доброжелательно, решила отделаться от него как можно скорее. Надеюсь, с вами все в порядке, госпожа Нарн, спросил Таваль встревоженно. У вас такой вид, будто. Со мной все прекрасно, ответила я. Этого мне еще не хватало. Иные господа хуже базарных сплетниц, сейчас начнет проявлять сочувствие. А Цель-то на виду, выведать что-нибудь интересное, о чем члены большого совета не проговорятся. Тьфу, пакость. Прошу извинить, я спешу, госпожа Нарн. Таваль нагнал меня, пристроился в ногу. До меня дошел слух, будто кое-кто из совета к вам не расположен. Это их проблемы, сказала я. Боюсь, ваши тоже. Серьезно произнес маг осторожно прикоснувшись к моему локтю. «Я не в курсе подоплёки происходящего, но точно знаю одно — у вас есть недоброжелатели. И немало. Благодарю, я в курсе». Я ускорила шаг. «Вы можете рассчитывать на меня, госпожа Нарен». «Совсем уж тихо», — сказал Таваль. «На меня и на других. Единства в коллегии нет. Помните об этом». Он отстал, свернул в какой-то коридор, а я только выругалась в полголоса. Вот еще новости. Сперва не с чего ополчившийся на меня РС, которого неожиданно придержал Танне. Теперь еще Таваль с предложением помощи. Этому-то что надо? Единства в коллегии нет. Удивил, ничего не могу сказать. В этих коллежских играх без бутылки орты ничего не разберешь. А у меня и без этого забот хватает. И ещё это мерзкое ощущение, будто меня снова разыгрывают в темную. На этот раз уже не один Наор, а вся коллегия. Впрочем, если Наор состоит в ней, что можно считать непреложным фактом, то, выходит, игра просто вышла на новый уровень. А я по-прежнему не знаю правил и не представляю, каковы ставки и цель этой игры. Выругавшись на сей раз на северном диалекте, В родном языке просто не нашлось слов и выражений, чтобы полноценно выразить обуревающие меня эмоции. Я вылетела под открытое небо и потребовала оседлать лошадей. Посмотрела на Лауриня. На солнечном свету он выглядел еще хуже. Выруглась еще раз, теперь уже в полный голос. Лейтенант не отреагировал. Ему, судя по всему, было совсем худо. — Да постояла во двора хотя бы дотянете? — спросила я. «Конечно, но лучше бы Варестен», — говорил Лауринь очень тихо. И я знала, почему. Сейчас любой громкий звук был для него пыткой. «Далековато», — ответила я. «Ладно, посмотрим, как пойдет. «Едем, Лауринь». «Так точно». Нам отворили ворота. Наконец-то. Последнюю неделю я безвылазно проторчала в этом проклятом поместье. На моё счастье... Ко времени нашего возвращения из Тарная успел собраться только малый совет, и то не в полном составе, поэтому мне хватило времени доложить обстановку Его Величеству и переговорить с дедом. Проинструктировать Лауриня я не успела, но он, похоже, справился и без моих наставлений. Ехали молча. Лауринь сделал было попытку заговорить, но я остановила его жестом. Здесь, в непосредственной близости от резиденции коллегии, не стоило распускать язык. «Лучше уж перестраховаться, чем потом кусать локти». До постоялого двора добрались затемно, но там, как назло, не было свободных комнат, даже на конюшне, и то кто-то ночевал. Что ж, осень — самая торговля. Вот народ и потянулся в столицу. Ночевать под открытым небом не хотелось. Уже и полетье кончилось, а осень выдалась холодной и сырой, поэтому, дав лошадям роздых и перекусив, Мы отправились дальше. Я, признаться, опасалась, осилит ли Лаурин такой переход. Но лейтенант пока что держался. Увы, помочь я ему ничем не могла. Моих умений магомедика здесь было недостаточно. Требовались еще кое-какие подручные средства. По счастью, до Арстона он все-таки дотянул, хотя я всерьез опасалась, что придется перекидывать его через седло, как похищенную невесту, и везти дальше в качестве груза. «До моего дома мы добрались, когда уже начало светать. По счастью, никаких сюрпризов меня не ожидало. И на том спасибо. Сядьте», — приказала я белому, как свежеотштукатуренная стенка лейтенанту. «Посидите немного. Сейчас попробуем привести вас в чувство». Из того, что Лорин даже не пытался протестовать, когда я сперва привела его к себе в дом, а потом втащила в кабинет на втором этаже, можно было сделать вывод — Ему в самом деле плохо. «Уровень второй, третий», — прикинула я степень воздействия. Раз уж им занимался сам Афаз, и, возможно, не он один, а для неподготовленного человека... Я снова выругалась сквозь зубы и занялась делом. Интересно, что же они так хотели узнать у лейтенанта? Чтобы увидеть, как я жгла книгу, специалисты уровня Афаза не требуются. События недавние, воспоминания свежие. И если допрашиваемый согласен сотрудничать, особенных сложностей эта процедура не представляет. А вряд ли Лауринь оказывал сопротивление. Он все таки соображает, что к чему. «Ладно, об этом можно расспросить позже, когда его немного отпустит. «Фло», — подал голос лейтенант. «Я хотел...» «Я сказала, посидите пока молча», — оборвала я, заканчивая приготовление. «Вот, выпейте. Должно полегчать. Пейте, пейте, нечего принюхиваться. А травой я вас не напою». На лице Лаурине читалось сомнение в этом факте, но предложенное он все же выпил. Я с интересом ждала результатов. До сих пор мне не представлялось случая опробовать это зелье на ком бы то ни было. «Ну как?» — спросила я наконец. В, -в «Военное...» «Тактика», — выдавил Лауринь, судорожно сглатывая. «Мертвенная бледность отступила, но лучше выглядеть лейтенант не стал. Если в одном месте совсем плохо, надо отвлечь врага на другой участок. И вы еще говорите, не отрава». «Вижу, вам и правда лучше», — констатировала я. «Вот, запейте. Да не коситесь так. Это орто! Лаурин с опаской пригубил напиток, убедился, что это действительно орто, и немного расслабился. А вы неплохо держитесь, сказала я. Куда же деваться, Фло? Бледно усмехнулся Лаурин. Я вам должен кое-что рассказать. Слушаю, я присела на подлокотник кресла. Признаться, я очень удивлена. Вы, конечно, видели много интересного. Но для того, чтобы узнать детали, вовсе не обязательно было привлекать мага-палача высшего класса. Его интересовал Борос? Да. Лаурин прикрыл глаза. темные ресницы резко выделялись на бледные кожи. Но не только он. Если я правильно понял, больше всего их занимали вы. Я? Я нахмурилась. Что именно? Не знаю. Покачал головой Лауринь, и я спохватилась. «Конечно, разве можно ждать от него, чтобы он смог понять, что именно искал маг-палач? Просто, ну, я не знаю, как объяснить, Фло, но то, что они искали, было связано с вами. Последние месяцы особенно». Я выдохнула сквозь сжатые зубы. «Самые худшие мои ожидания оправдывались». Возможно, это всего лишь естественное любопытство коллегии. Но с чего бы вдруг? Разве я дала хоть единый повод усомниться в своих намерениях? Но это не важно. Важно другое, что им удалось вытащить из Лауриня. «Я старался не дать им ничего увидеть», — тихо произнес лейтенант. «Очень глупо», — рисковато ответила я. «Именно поэтому вам так плохо сейчас». Чем больше сопротивляешься магу-палачу, тем хуже приходится. А проку все равно не будет. Такой, как Афас, вытащит все, что ему нужно. И даже немного больше. — И я это понял, — сознался лаурин Поэтому я... Ну... Что? — нахмурилась я. — Когда они искали воспоминания о вас, я им подсовывал... Лейтенант пошел красными пятнами, и я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Ну, в общем, другое. Я подумал, хуже будет, если они узнают о том, что вы ищете Наора, а не об этом. «Вы не устаете меня поражать», — созналась я. Да уж, находчивости не оставалось только позавидовать. Магу-палачу требовалось узнать как можно больше обо мне». Ну, так лейтенант выдал то, что знал. Хотела бы я посмотреть на лицо Афаза при виде кое-каких моментов. Конечно, тот все равно мог выжить необходимое, но, очевидно, распоряжение калечить лейтенанта ему не давали, а после допроса с пристрастием Лаурин запросто мог свихнуться. Интересно, сработала ли ваша уловка? И если да, то насколько? Это не все. — сказал Лаурень. — Еще что-то? — нахмурилась я. Потом они стали искать дальше. Лейтенант взглянул на меня снизу вверх. — Уже не про вас. Про мое детство. Я присвистнула. — Ничего себе! А что именно они искали? — Не знаю, — помотал головой Лаурень. — Я ведь очень плохо помню то время... Я говорил как-то, а они заставляли вспоминать не поместье, а то, что происходило еще здесь, до того, как отца разжаловали. «Час от часу не легче!» — в сердцах произнесла я и встала. «Нет, я уже ничего не понимала. Допустим, сведения обо мне могли пригодиться. Но что Афас искал в детстве Лаурине? Кто отдал ему это распоряжение?» Настолько глубокий поиск мог угробить допрашиваемого. И Афас это прекрасно знал. Или это было его личной инициативой? Снова тупик. Я не могу потребовать ответа у Танны, Афаза и прочих. Стойте-ка. Кое-что в словах Лауриня меня насторожило. Вы сказали, они искали. Кто еще вами занимался, кроме Афаза? Афас — этот такой пожилой... Морщинистый, уточнил Лаурень. Я кивнула. Он только Боросом интересовался. Выяснил, что хотел, и все. А на следующий день пришли еще двое. Имен не назвали, а охране сказали, что есть распоряжение председателя совета выяснить еще кое-какие детали. Дескать, остались мелочи. Господина Афаза ради этого привлекать смысла нет, у него дела поважнее имеются. Кто? «Кто это был?» — нетерпеливо спросила я. «Я не знаю», — огорчённо ответил он. «Они не назвались. Но на заседании я никого из них не видел, это точно. Один, один показался мне знакомым, но я точно никогда его раньше не встречал. И всё равно что-то...» Лаурин задумался. «Нет, не знаю, то ли голос, то ли манеры. Опишите мне их». Велела я. Надежды на это было мало. Я далеко не всех членов коллегии знала поименно, а уж в лицо-то и тем более. Что зрительная память у Лауриня отменная, я уже говорила. Описание получилось коротким, но емким и образным. Одного из этих магов я, кажется, знала. Встречала несколько раз в резиденции коллегии. Как же его... Ах да, Вац Илгон. Молодой и довольно успешный мак медик прославился тем, что изобрел метод безоперационного извлечения инородных тел из ран. Правда, после этого он больше ничего путного не придумал. Во всяком случае, я об этом не слышала. А вот второго я опознать не смогла, что было вовсе странно. Предположим, Илгон потребовался на случай, если придется откачивать Лауриня. Это нормально. На таком допросе медик присутствует обязательно — И с Афазом тоже наверняка был кто-то из этой братьи. Значит, второй маг как раз и есть палач. Но дело в том, что магов-палачей в коллегии наперечет, и уж их-то я знала приотлично: Ни один не соответствовал описанию. Да и не было там настолько молодых палачей, это уж точно. Тогда кто он? Закрадывались нехорошие предчувствия. Если некто назвался магом-палачом, Не являясь таковым, при этом вполне профессионально провел допрос, интересовался крайне занятными вещами. Это либо сам Наор, либо кто-то из его подручных. Вряд ли он все-таки работает в одиночку. Любопытно, Илгона этот липовый палач обдурил, или тот знал, на что идет. Хорошо бы поговорить с ним, но как это сделать? А еще этот палач показался Лауриню знакомым хотя лица он вспомнить не смог. А память у лейтенанта отличная, и детали он подмечает превосходно. Раз уж он упомянул о голосе и манерах, значит, очень вероятно, когда-то сталкивался с этим человеком. Но если он не узнал лица, значит... Простейший вывод — палач замаскировался. Обычных людей сменой внешности можно обмануть — Вот только мелочи вроде привычных жестов, оборотов речи, манеры двигаться подделать намного сложнее, чем нацепить чужую личину. Да и голос изменить не так-то просто. Очевидно, этот фальшивый палач предполагал, что такой маскировки будет достаточно для того, чтобы ввести в заблуждение охрану и Лауриня. Илгона он явно не опасался. А поскольку маг легко бы различил, кто скрывается под иллюзорной маской, то выходит... Медик знал, с кем идет на это опасное дело. Вот бы его допросить. Но, как я уже сказала, возможности такой у меня не имелось. «Похоже, вы имели удовольствие пообщаться с кем-то из приближенных Наора», сообщила я притихшему лейтенанту. «Если не с ним самим». «Но все боги, известные и неизвестные, что же он хотел узнать?» Лаурин, на кой ему понадобилось ваше детство? Что вы можете помнить? Да, в том-то и дело, что ничего, удрученно ответил он. Кажется, этот маг очень злился, потому что так и не заставил меня хоть что-то увидеть. Все было как в тумане: тени какие-то, голоса, и все. Я только отца увидел. А потом второй маг велел прекращать, пока они меня не угробили. «Отца?» — я насторожилась. «Отца?» Лагарста охотился за Наором. Это мы знали наверняка. Он знал, кто это. Но ему не хватало доказательств. Возможно, с помощью напарника он сумел бы их раздобыть. Но тут его отправили в ссылку, и Лагарста потерял возможность действовать свободно. Правда, все равно не отступился, за что расплатилась вся его семья. Я уже сделала вывод, что Наор прознал об интересе Лагарста к своей персоне, потому и подставил его, чтобы избавиться от помехи. Они наверняка были знакомы. Лагарста знал его в лицо. «Непонятно», — сказала я задумчиво, — «почему ему понадобилось именно ваше детство?» Если он хотел убедиться, что Лагарста ничего не рассказал вам о своих делах, о Наоре, логичнее было бы обратиться к более поздним воспоминаниям, к тем, когда вы находились уже в сознательном возрасте. Может быть, он решил, что если бы отец мне все рассказал, вы бы уже об этом знали, — предположил Лауринь, — и я согласилась. Верно. Если бы я располагала теми же сведениями, что и ваш отец я уже справилась бы с этой головоломкой. А поскольку я по-прежнему топчусь на месте, какой вывод может сделать Наор? «Вы боитесь действовать», — сказал лейтенант, глядя на меня снизу вверх. «Хотя это на вас совсем не похоже». «И снова правильно», — усмехнулась я. «Значит, что? Или я выжидаю подходящего момента и собираю неопровержимые доказательства». «Или...» Лаурин смотрел с нескрываемым интересом, как обычно, когда я излагала ему свои выводы. «Или я хочу его спровоцировать, вынудить сделать первый шаг», — добавила я. «И он не знает, какие цели я преследую. Что ж, это уже неплохо. Знать бы наверняка, обманулся ли он вашими воспоминаниями обо мне». Лаурин понурился, судя по всему, Этот допрос не давал ему покоя. Бросьте, сказала я, поняв это, вы не смогли бы сопротивляться магу-полочу, вернее, тому, кто выдавал себя за него. К тому же сопротивление только показало бы ему, что он ищет в нужном направлении. А вот если, сломив это самое сопротивление, вместо наших с вами бесета на оре, он увидел кое-какие забавы, «Что ж, он мог и поверить, будто скрываете вы именно их. Во всяком случае, я искренне на это надеюсь». «А если нет?» — мрачно спросил Лауринь. «Значит, он понял, я что-то знаю о Наоре. Но что именно?» Я встала, набила трубку и закурила. «Не может же он предположить, будто я рассказывала вам решительно все. «Это почему же?» Судя по тому, как тщательно он маскируется, доверие не в его привычках, а люди склонны судить по себе, усмехнулась я, и он, в сущности прав. Лаурин неопределенно дернул плечом и уставился в пол. Но это все гадательно, сказала я. С тем же успехом он мог решить, что я давно все знаю, а вы в курсе моих догадок. Так что лаурин, вам теперь придется быть вдвойне осторожным. «Если вас решат допросить еще разок, и уже не в резиденции коллегии, где нужно соблюдать какую-никакую осторожность, я за ваш рассудок риса фальшивого не дам». Я выпустила колечко дыма и взглянула на лейтенанта. Он мрачнел с каждой секундой. Да уж, мало приятного в том, чтобы из охотника сделаться дичью. Я его прекрасно понимала. «Ко мне не всякий сунется». «А если сунется, не в раз одолеет. Я маг все таки Вы же для мага легкая добыча. А мне не хотелось бы лишиться постоянного сопровождающего». «Вы серьезно? Лауринь взглянул на меня с таким изумлением, что мне стало смешно. «Я к вам уже как-то привыкла», — ответила я чистую правду. «С вами можно работать». Хотя я не думала, что когда-нибудь скажу такое. Лаурин не смело улыбнулся: Не сбивайте-ка меня с темы, добавила я. Я остановилась на том, что ни я, ни Наор пока не можем сделать следующего шага. У меня недостаточно информации. Я даже не могу вычислить, кто он, а подозреваемых масса. А он не знает, что именно мне уже известно. Тупик. И что вы собираетесь делать, Фло? поинтересовался Лауринь. Выжидать! мрачно усмехнулась я. Что я еще могу сейчас сделать? Его Величество предупрежден, так что. Тьфу! Совсем вылетело из головы. «Лауринь, вы как, оклемались немного? Да, удивленно ответил он. Тогда сейчас же отправляйтесь во дворец. Я присела была к столу, чтобы набросать записку, но тут же передумала. Передадите кое-что Его Величеству на словах. Я бы могла поехать сама, но мне лучше лишний раз не светиться. А вы во дворце службу несете. Подозрений меньше. Лейтенант серьезно кивнул. Скажите, что один из его приближенных магов внушает мне опасения, проинструктировала я. Тот, кто прежде не вызывал подозрений вовсе. Я думаю, он поймет. Предпринимать пока ничего не нужно, доказательств нет, но следует быть настороже. Имена называть было слишком опасно. А Арнели, в свете всего рассказанного мною, должен догадаться, что речь идет о Деэне Рейсе. В то, что Наор — это он, мне не слишком верилось, но и исключать такой возможности не следовало. «Езжайте, лейтенант», — велела я. «И возьмите-ка лучше лошадь из моей конюшни». «Не то сбросит вас ваше чудовище, чего доброго. Обидно получится». «Не стоит, Фло», — решительно отказался Лауринь. «Вы ведь сами всегда о своей репутации говорите». «Ну а чем повредит мне тот факт, что я одолжила своему сопровождающему лошадь?» — удивилась я. «Не спорьте, Лауринь. Я прикажу Диму заседлать Рута. Он спокойный мальчик» в отличие от вашего Гнедова. А если уж вас так беспокоит моя репутация, то...» Я вздохнула. «Будьте готовы к тому, что вам в любой момент могут намекнуть на возможность раскрытия наших с вами довольно близких отношений». «Вы думаете, Наор может пойти на шантаж?» «Запросто», — хмыкнула я. «Почему нет? Словом, Лауринь» мне нужно учить вас как реагировать на такие заявления думаю не стоит лаурин встал я выслушаю все что сообщит такой человек буду умолять не делать этого мне даже притворяться особенно не придется ну если он что-то предложит попрошу время на раздумье это если речь пойдет об отце или чем-то в этом роде если он времени не даст придется согласиться верно Именно, довольно улыбнулась я. Лейтенант определенно делал успехи. Только не больно-то легко соглашаетесь. Это подозрительно выглядит. Все, езжайте. И вот еще что. Да, Фло. Он задержался в дверях, а взглянул вопросительно. Я полагаю, Ивас уже должен был вернуться. Пришлите его ко мне. Лаурин кивнул, давая знать, что все понял но продолжал медлить. «Шпагу не верну», — сказала я, снова закуривая. «Ни к чему привлекать излишнее внимание к вашей персоне. Скажите спасибо, что коллегия на нее особого внимания не обратила. Не до того им было, а мы ее припрятали вовремя. Не то вы вовсе бы ее лишились. За такими редкостями они гоняются, высунув язык, даже если магии в них не на грош, как в этой шпаге». «И что я должен делать без оружия?» — мрачно спросил Лаурень. «Только, Фло, не предлагайте денег взаймы». «В мыслях не было», — хмыкнула я. «Вы ведь все равно не возьмете. ладно «Ладно, так-то она в глаза не бросается. Эфес самый обычный, без каменьев. Закажите другие ножны. На это, думаю, у вас денег хватит. А пока казенный обойдетесь. Выдадут вам, я надеюсь». «Замену прежней». «Должны», — вздохнул Лурень, явно подсчитывая мысленно на личность. но все всё-таки...» «Да зачем вам это?» — не утерпела я. «Она же вам не по руке». «Ничего, привыкну», — буркнул лейтенант. «Это сейчас не по руке, а через пару лет...» «Да вы оптимист», — приятно удивилась я. «Загадывать так далеко...» Ну ладно, отправляйтесь, Лауринь, и пришлите ко мне Иваса. Шпагу получите позже. Так точно, отозвался он и все-таки ушел. Еще одна головная боль. Я привыкла отвечать только за себя, а о том, как уберечь еще кого-то, никогда не задумывалась. А Лауринь, чтоб ему пусто было, пока был мне нужен, хотя бы потому, что им интересовался Наор а отдавать лейтенанта в его руки я не желала. Ладно, он достаточно осторожен, чтобы не попасться по-глупому. Да и в любом случае, не посадишь же его на цепь. Мотнув головой, я отогнала эти мысли и задумалась о другом. Кое-что начинало вырисовываться, но информации по-прежнему не хватало. Я так и это квертела имеющиеся данные, но цельная картинка не складывалась». В моем логическом построении зияли безобразные дыры. От размышлений меня отвлекла Рима, доложившая о посетителе. Как выяснилось, капрал Ивас давно уже вернулся в столицу и, получив распоряжение Лаурине, немедленно явился ко мне. Я спустилась вниз. «Госпожа Нарон, козырнул он мне с порога, — «Вы желали о чем то меня спросить?» «Да». Я указала ему на кресло для посетителей. «Присаживайтесь, капрал». Я устроилась напротив, закурила, смерила пожилого мужчину взглядом. «Скажите», — произнесла я, «когда вы поступили на службу к Фернцу Лагарсте?» «Тому Капрал задумался, почесал в затылке. «Лет десять я у него прослужил до того, как...» «Ну, вы знаете, госпожа наран «А как сослали его, я с ним отправился». «Изрядно», — сказала я задумчиво. «Скажите-ка, а по какому ведомству служил Лагарста?» «По тому, как забегали глаза капрала. Я поняла, что-то ему известно». «Ну...» Ивас глубоко вздохнул. Наверное, вам сказать можно, госпожа наран Он числился-то гвардейцем, а сам, в общем...» «Проходил по охранному отделению», — закончила я. «Так?» «Точно так, госпожа наран склонился дую голову Ивас. «Только он этого никому не говорил и поручения выполнял самые разные». «Вы были его доверенным лицом?» — спросила я. «Ну, как сказать?» Капрал призадумался. «Доверял он мне самую малость побольше, чем кому другому». Иной раз отправлял с поручением каким, но если вы про его дела, так здесь, господин Лагарста, кремень был, ни разу ни словом не обмолвился, что к чему. Я только усмехнулась. Да, этого следовало ожидать. Верного служаку можно послать с каким-нибудь заданием, но объяснять ему подоплеку происходящего Лагарста, конечно, не собирался. С одной стороны, разумно, с другой — Сколько ценной информации я могла бы получить, будь и вас в курсе дел своего начальника. Впрочем, с тем же успехом этими сведениями мог обзавестись любой, так что осторожность Лагарсты была более чем оправдана. Я задала еще несколько вопросов. Полученные ответы подтверждали сложившуюся у меня картину. Лагарста привык действовать в одиночку, собирая у себя все факты, все доказательства. Профессионал. Но как же его манера работы оказалась не кстати именно здесь и сейчас? А с кем имел дело Лагарста до ссылки? — спросила я. И Ивас добросовестно перечислил мне имена, какие смог вспомнить. Большая часть из них мне ни о чем не говорила. Кое-кого я узнала. Придворные, сослуживцы, о ком-то не слышала вовсе. И поди угадай, были ли это агенты Лагарсты, вовсе посторонние люди или противники? Нет, тут капрал ничем не мог помочь. Отпустив Иваса, я еще раз попробовала собрать воедино имеющиеся сведения, но не преуспела. Все рассыпалось, расползалось на глазах, как песчаный замок во время прилива. Ни одного доказательства, кроме косвенных, ни единого достоверного факта, только догадки и домыслы. Нужно было еще посоветоваться с дедом. Быть может, вдвоем мы сможем что-то придумать. «Сегодня уже слишком поздно. Наведаюсь к нему завтра днем. Он в любом случае захочет услышать подробный рассказ о том, что творилось на заседании совета, а сведения о фальшивом маге-палаче должны его заинтересовать. Странно, кстати, что он до сих пор сам ко мне не пожаловал. Не желает привлекать излишнего внимания? Похоже на него. За окном совсем стемнело, полил дождь, осенний, холодный». «Завтра дороги развезет, и даже хорошо, что мне запрещено покидать Аростон. Невелика радость путешествовать в осеннюю распутицу». «Госпожа», — просунулась в дверь Рима, — «к вам тут господин?» «Кого еще там принесло?» «Сейчас спущусь», — ответила я, откладывая трубку. Внизу, как неудивительно, обнаружился лауринь, вымокший до костей и продрогший. «Что вас принесло?» — недовольно осведомилась я. «В такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит, а вы шляетесь. Вы моё поручение исполнили?» «Конечно», — обиженно взглянул на меня лейтенант. «Его Величество, кажется, всё понял». «Вы об этом доложить решили?» — спросила я. «Нет», — ответил Лурень, удрученно глядя на пол. На полу около его сапог собирались изрядные лужи, «Я должен вам кое-что рассказать». «Беда мне с вами, Луринь, сказала я, смирившись с неизбежным. «Подождали бы, пока дождь утихнет». «Так нет же. Рима, полотенце принеси и сухое что-нибудь для лейтенанта». «Не надо, Фло», — принялся было отнекиваться Лаурень, но я пресекла его слабые поползновения. «Вы и так уже на полу наследили. А если останетесь в мокром, наверняка простудитесь». «Да вас и так уже лихорадит, я вижу». Что правда, то правда. Сперва мне показалось, что у Лауриня зуб на зуб не попадает только от холода. Но теперь я видела, что это не совсем так. «Одевайтесь в сухое и пойдемте наверх», — скомандовала я. «Там и расскажете, что у вас интересного обнаружилось». Из сухой одежды в доме обнаружилась только моя. Удивительно, но моя рубашка на плечах Лауриня сидела в натяг хотя я готова была поклясться, что он в ней утонет. А вот штаны пришлось подворачивать, и вид у Лауриня был теперь, как у городского беспризорника. Пока лейтенант переодевался и пытался высушить насквозь мокрые волосы, я его беззастенчиво рассматривала. За это лето Лауринь порядком возмужал и не напоминал уже тощего голенастого ребенка, хотя маслы все равно торчали. Ясно было, что он никогда не будет рослым и массивным, как, например, тот же Борос, а, скорее всего, останется таким же невысоким и худощавым, как теперь. Я поймала себя на том, что рассматриваю юношу как породистую лошадь на базаре, и невольно усмехнулась такому сравнению. Наверху я налила лауриню стакан орты. Не дело глушить благородный напиток стаканами, но это лучше, чем потом лечить лейтенанта от простуды. И спросила: так что вас привело сюда, в такой ливень? Я вспомнил кое о чем, Фло, сказал Лаурин серьезно. О чем же? Вы как-то проверяли на мне, легко ли управлять другим человеком с его согласия, произнес лейтенант. И я подумал, а не выйдет ли так же с воспоминаниями? Если я не буду сопротивляться. «Вы сможете увидеть что-нибудь?» «Вы сейчас к чему клоните?» — нахмурилась я, хотя идея Лауриня была мне в целом понятна. «Однако...» «Тому магу очень нужно было узнать, что я видел или слышал когда-то очень давно», — ответил Лауринь. «У него не вышло, потому что времени не хватило, а еще я ему противился. Но вдруг там в самом деле было что-то важное». Так может, вы бы могли посмотреть сами. А почему вы полагаете, что я владею приемами мага-палача, вскинула я брови. Вы говорили обо всем этом с таким знанием дела, стушевался Лаурень. Я только усмехнулась. Лейтенант сам не знает, на что идет. Кое-что я умею, конечно, сказала я задумчиво. Только Лауринь, я в этом деле не профессионал. «Далеко не профессионал. Вы помните, как вам было худо после тех допросов? Ну так помножьте это на шесть. Вы еще от того раза не отошли. И, признаться, я не знаю, во что может вылиться повторная процедура». «Ничего, я выдержу», — упрямо сказал Лауринь. «Вы же сами сказали, если не сопротивляться, будет легче. А еще вы говорили, тогда давно» что маги-палачи оставляют что-то вроде зарубок в сознании тех, кого допрашивают, верно? Если этот сделал так, вам же проще будет, я не прав». «Память у вас хорошая», — хмыкнула я. Лейтенант не уставал меня поражать. «Не жалуюсь». Лаурин посмотрел на меня в упор, а взгляд его был непреклонен. «Фло, если есть шанс узнать хоть что-то, вы должны это сделать». «Вы ведь сами сказали, что времени нет. А никого, кто мог бы рассказать хоть что-то, уже в живых нет. Ни отца, ни Старсиса, только сам Наор. Но его же не допросишь. Чтобы допросить, его сперва нужно поймать. А как его поймаешь, если не знаешь, кто он?» — хмыкнула я. «Тут у нас замкнутый круг образуется. Если бы я мог что-то вспомнить сам...» Лаури не пустил голову. «Я старался, Фло». Но не вышло. Вспоминается какая-то ерунда, а про отцовских знакомых — ничего. Неудивительно. «Вам сколько лет-то было на тот момент?» — хмыкнула я. «Вы, конечно, могли что-то видеть или слышать. Другое дело, что по юности лет и недомыслию даже не поняли, что именно. И не запомнили, конечно. То есть вам кажется, что не запомнили». Я вздохнула. На то и рассчитывал фальшивый палач. «У него не получилось, но у вас должно выйти», — непреклонно сказал Лаурень. «То есть вы твердо намерены рискнуть?» — вздохнула я. Переубеждать его было бесполезно, это я уже поняла. «И откуда у вас такие наклонности? Терпеть такую пытку?» «А откуда вы знаете, каково это?» — любопытно спросил Лауринь. «Хороший судебный маг, — сказала я медленно, — обязан на своей шкуре испытать то, что намерен впоследствии применять на практике. Во всяком случае, так полагал мой наставник». «А кто был вашим наставником?» «Мой дорогой дед, конечно. Кто же еще? ухмыльнулась я. «О, он в полной мере дал мне прочувствовать, каково это, допрос первого уровня. Вы не веселитесь так, Лауринь, к вам в лучшем случае второй-третий уровень применяли. На первом ощущение куда как интереснее. Ну а раз вы знаете, каково это, то понимаете, если надо, можно и потерпеть», заявил Лауринь нахально, но видно было, тем не менее, что ему все же немного не по себе». Я только хмыкнула в ответ. Что ж, пускай храбрится. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть и правда, удастся увидеть хоть что-нибудь. Мальчишки обладают удивительной способностью оказываться в самых неожиданных местах и видеть и слышать самые невероятные вещи. Другое дело, что они моментально об этом забывают. Вернее, им так кажется. Все, что мы когда-то видели или слышали — навсегда остается в нашей памяти. Нужно только уметь извлечь это оттуда. Я решительно отогнала надежду на чудо, которое вывело бы моё расследование из тупика, куда оно забрело по причине отсутствия улик и свидетелей. Чудес, увы, не бывает. А те, что случаются иногда, либо мошенничество, либо дело чьих-то умелых рук. «Садитесь в кресло», — показала я Лауриню на кресло с низкой спинкой. Двигаться вы не сможете. Я приму меры. Так что не пугайтесь. Иначе наверняка начнете дергаться и все испортите. Как, скажете, Фло. Несколько нервно улыбнулся Лауринь, пристраивая голову на спинке кресла. Но я не буду дергаться. Я прикрыла глаза. На его запястьях замкнулись невидимые путы, прочно приковывая руки лейтенанта к подлокотникам. Другие притянули его за плечи к спинке кресла. Не то чтобы я не доверяла силе воли Лаурине, благо имела уже случай с нею познакомиться, но подстраховаться все же стоило. «Расслабьтесь и закройте глаза», — велела я, положив руки ему на виски, и повторила уже единожды сказанное. «Постарайтесь не думать ни о чем и не пытайтесь утаить что бы то ни было. Будет только хуже». Лаурин едва заметно кивнул, и я приступила к работе. Тянуть смысла не было. Чем более напряжен, скажем так, подопытный, тем более болезненным окажется проникновение в его память. Освести Лауриня с ума мне совсем не хотелось. Он и так с головой не дружил. Закрыв глаза, я погрузилась в глубины чужой памяти. Прежде мне всего раз или два доводилось проделывать такое — И дело касалось недавних воспоминаний. Но теперь... Теперь мне предстояло забраться очень далеко. Я подавила искушение взглянуть на недавние события глазами Лауриня. Увы, мне некогда было заниматься такой ерундой. И пустилась дальше. Так глубоко забираться мне раньше не приходилось. И зарубки, оставленные тем неизвестным магам, пришлись очень кстати. У меня закружилась голова. Обрывки воспоминаний роились вокруг, перепутывались, сплетались в непонятный узор. Я узнавала кое-кого. Вот его величество, казавшийся Лауринью недосягаемым и величественным. Вот сослуживцы. Нет, дальше, еще дальше. Воспоминания о пожаре в родовом поместье я пропустила. От них веяло такой болью и горечью, что я побоялась затеряться в них. К тому же об этих событиях я знала все или почти все. Я на мгновение открыла глаза, чтобы вернуть ощущение реальности. Реальность заключалась в том, что у меня сильно кружилась голова и пересохла во рту. Лоуринь, зажмурив глаза, дышал тяжело, со всхлипами, лоб покрылся испариной, и я запоздала, подумала о том, каково ему приходится от моего грубого проникновения. Я все-таки неопытный маг-палач, умеющий свести последствия к минимуму. Впрочем, отыгрывать назад было поздно. И я ринулась еще глубже с того самого места, на котором остановилась. Кое-что мне удалось разглядеть очень хорошо. Эти воспоминания были яркими и четкими. Вот Фернс Лагарста, еще не старый. Мне повезло. Я обрушилась, кажется, сразу в детские воспоминания Лаурине. Действительно, красивый мужчина, маленькому мальчику, казавшийся настоящим сказочным великаном. Рослый, с неистребимой военной выправкой, заметный даже в штатском платье, с умными веселыми глазами, с едва заметной проседью в черных волосах. Он, наклонившись над Лауринем, что-то выговаривает ему, показывая на другого мальчика, черноволосого, зареванного, с расквашенным носом. «Должно быть, это старший брат Лауриня», Как его? Люций. А вот мать, мажея Действительно, Лауринь унаследовал от нее и цвет волос, и тонкие черты лица, и глаза большие, серые, выразительные. Но вот рот и подбородок не ее, это очевидно. Впрочем, мне недоподобных изысканий. Мне нужно пробираться еще дальше, в более ранние воспоминания. И вот их-то шерстить как следует, в поисках хоть крохотной зацепочки. Когда я в очередной раз вынырнула в реальность, пот лил с меня ручьем. Лауриню приходилось тяжело. Из прокушенной нижней губы по подбородку тонкой струйкой текла кровь. Побелевшие от напряжения пальцы, сведённые судорогой, вцепились в подлокотники кресла. Пора было заканчивать. Я знала это. Такие опыты могли плохо кончиться да и мало приятного наблюдать, как мучается человек. Но бросать работу на полпути не хотелось. Я только-только добралась до воспоминаний, связанных со столицей. И я продолжила, признаться честно, из последних сил. Давно мне не приходилось так выматываться, но мое упорство было вознаграждено. Я все таки углядела кое-что. Даже не углядела, услышала. Мальчишки действительно умудряются оказываться в самых неожиданных местах, а у Лауриня, похоже, на роду было написано попадать в неприятности. Смутное, зыбкое воспоминание. Маленький Лауринь играет в прятки с братом, забирается за портьеру в кабинете отца. И дальнейшее. Не столько зрительные образы, сколько голоса. Кто-то входит в кабинет, Лауринь узнает отца, а второй человек ему незнаком. Ференс Лагарста разговаривает с этим незнакомцем. Беседа ведется в полголоса. Разобрать удается лишь отдельные фразы. Да Лаурини не вслушивался, но мне оказалось достаточно и их. Оставался сущий пустяк — уничтожить чужие зарубки. Я открыла глаза. Закончила я вовремя. С губ Лоурини рвался уже не стон, а хриплый крик, а рубашку на нем можно было выжимать. Я сняла с него магические оковы, и мой лейтенант разом обмяк в кресле, дыша, как загнанная лошадь. Повинуясь неожиданному порыву, я обняла его, прижала к себе мокрую голову. Все, тихо сказала я, гладя его по взъерошенным волосам. Уже все. Лаурини сдал что-то среднее между смешком и стоном и взглянул на меня снизу вверх. Фло, вот вы маг, вы должны знать. «Неужто маги не могли сделать эту процедуру не такой... не такой... болезненной?» — подсказала я. «Видите ли, обычно ее применяют к подозреваемым в совершении тяжких преступлений, либо к добровольцам. Последние согласны терпеть, а с первыми никто особенно не церемонится. Так что смысла тратить время и силы на то, чтобы сделать процедуру более приятной, никто не видит». «Я ответила на ваш вопрос?» «Вполне». Лаурин неохотно оторвался от меня, выпрямился. «Но это хотя бы было не зря. Я имею в виду, вы что-нибудь узнали, Фло?» «Что-то узнала», — хмыкнула я, набивая трубку. «Хотелось бы теперь выяснить, имеет ли это какой-то смысл или является случайным совпадением». На самом деле я выяснила всего две вещи, которые могли дать какую-то зацепку. К сожалению, оба воспоминания были нечеткими. Что взять с ребенка? К тому же уликами их признать было нельзя. Да еще до конца Лаурин разговор услышать не смог. Его таки обнаружили, и отец выставил его за дверь. Рассмотреть гостя как следует Лаурин не успел. Несколько фраз... Голос, наверняка изменившийся со временем. Очертания фигуры, движения. Эти воспоминания ничего не значат, но в то же время они бесценны, если использовать их как подсказку. Кто знает, может быть, что-то и получится. «Так что вы видели?» — не отставал Лауринь. «Вам лучше об этом не знать». Отрезала я и, открыв дверь, крикнула вниз. Рима! «Собирай на стол!» Я снова повернулась к Лауриню. «Сейчас мы с вами поужинаем, а потом...» «Я лучше поеду», — отказался Лауринь, поднимаясь на ноги. «Никуда вы не поедете», — оборвала я. «Под дождем, в темноте, да в таком состоянии... Хотите шею себе сломать?» «Как хотите, я вас не отпущу». «Тогда расскажите, что видели», — потребовал Лауринь. «Вот как заговорил». Будете прибираться. Я вас дара речи лишу, пообещала я, скрывая ухмылку. Марш вниз, лейтенант. Рима сегодня приготовила что-то необыкновенное в честь возвращения любимой хозяйки. Лаурин вынужденно покорился. Обычно он никогда не показывался у меня до ужина, иначе как по делам, и всегда умудрялся исчезнуть до завтрака. Чтобы усадить его с собой за один стол, требовалось потратить полчаса на уговоры. А поскольку мне было лень, то уговорами я никогда не занималась. Сегодня, правда, пришлось, но исключительно в утилитарных целях. Отпускать лейтенанта мне не хотелось, особенно в свете того, что удалось узнать. Увы, он мишень. Причем мишень беззащитная. Умение владеть оружием его не спасет, если за него всерьез возьмется наор. Впрочем, если он вздумает заняться мной... «Я тоже долго не продержусь, но пока есть возможность оттянуть эту неизбежную встречу, нужно ею воспользоваться».